Глава четвертая. Расстроенное совещание. Поутру было оттепель, от чего пострадал было несколько ледяной дом. Но к вечеру погода разыгралась, как в веселый час расшучивается злой и сильный человек. То щелкала понос уградиной, то резала лицо ветром, то хлопками слепила очи. Наконец зачистили нити снега. Однако ж неподалеку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Шурхова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон два человека. Один, казалось, пришел из царства лилипутов, другой из страны великанов. Они тихонько кашлянули по два раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы. Они едва не соприкасались брюхом одного с носом другого, а еще искали друг друга. Наконец Большой ощупал голову Маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил, «Что, друг?» «Мы точно играем в шахматы», — сказал другой, отвечая таким же вздохом и, подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана, «ступаем два шага вперед и опять назад». Вот уж почти в выигрыше. Погорячимся и все испортим. Стоим на том же месте, откуда начали. И едва ли не на шахи и мати. «О, дело еще не совсем испорчено», — возразил Длинный. «Правда, он своей горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей. Досаждает, бесит, а все-таки отстать от него не можем. И все за благородство его». Благородный, но сумасшедший человек, сказал маленький сердцем. Я готов бы был отступиться от него, если бы, если б не любил его так много, не правда ли? Жалею его и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к нежнее, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх. Знает ли государыня? Нет еще. Из истории этого вечера ничего не выходило наружу, как будто ее и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нем словечко. Кто видел, слышал, должен был не видать и не слыхать. Он бережет золотое обвинение на важный случай. К тому же я связал в руки, готовые поднять секиру. Я надул ему в уши, через кого надо, что в Петербурге против него возмущение за растряжение монахов и монахинь, сюда привезенных». В тот же роковой вечер, пришедший домой, получил он известие, что побеги целых селений за границу по случаю его жестокости повторяются. Его злому духу дана работка. Надо заняться ему разделкой с этими вестями, так, чтобы они не дошли до государыни. А покуда протаптываю себе следок до нее самой. Ныне ходил я уж к ней с докладом и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. «Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиплутов, и тогда пущу такой доклад, что от него будет им жарко, как в пекле». «Что с княжной? Сделалось было нездорово, верно от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. «Видно, не воспитание гаремное». Ни соблазн примеров и века, ни самая страсть не могут задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла еще в пороке. Скоро, однако ж, ободрили ее ласки государыни, навестившие ее на другой же день. Глубокое молчание насчет неприятного вечера, вокруг нее прежнее внимание и уважение придворных, но, думаю, более всего повели на нее здоровьем доброй вести о Волынском». Тебе известно, что государиня звала его к себе? Думали все, что за факелы ему порядочно достанется. Ты слышал, однако же, как его приняли? Рассказывал мне сам, что она при входе его изволила на него милость его погрозиться. Потом дала ему поцеловать свою руку и сказала, «Кто старое помянет, тому глаз вон». Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и с прошедшего хочет сблизить соперников. Напротив, от этих милостей у нашего курлянца руки сильнее чешутся на заплечный удар. В это время частый снег с вьюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой епанчой. «Освободись, под снега, друг!» — сказал он с трудом, произнося слова – и, двигаясь, боюсь, что нас скоро занесет. — Покуда одного тебя, — отвечал длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы. Знаешь ли, однако, как это освежило мое воображение? — Прекрасная, счастливая мысль. Любопытен слушать. Мне пришла фантазия продолжать то, что враги моего благоприятеля так искусно начали. Именно помогать любовникам. — Помогать? Ты с ума сходишь? — Скажи, лучше нашел золотой рудник ума. Да — Да-да, таки помогать. Прежде бился я за всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвесть Артемия Петровича от пагубной страсти и навесть на путь рассудка. Теперь буду способствовать ей всеми силами, точно так, как делал Берон. Ненадежны, думают, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке, они чувственные. Но из любви Мариорицы к нему чего нельзя выковать? О, я из этой любви построю лестницу, хоть на небо, не только до государыни. В голосе Малютки дрожало вдохновение. Бедное творение, произнес, вздыхая, длинный. Человечьи не делают, обманывают, развращают, губят. Две противные партии употребляют как средство, Каждое для своей пользы. Пускают тебя как монету, Ходячую в двух неприятельских царствах, Чтобы подкупить успех на свою сторону. Нет, друг, не знаю еще совершенно твоих видов, Но если они низкие, предоставим их низким людям. Не осуждай, не исследовав закон правды, который ты забыл. Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. жена погибла решительно в первую минуту, как полюбила Волынского. Пожалеть ее можно. Спасти нельзя. Разве сам Бог придет к ней на помощь? Я отгадал это существо, лишь только прочел ее первое письмо, лишь только увидел ее. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности ее, все силы жизненные в сердце, оно исполнено Волынским. И как скоро Волынского не будет в нем, это значит, что она перестала жить. Любовь для нее — жизнь». А Волынский любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о последствиях. И потому, если мы не можем отвести от этого создания возвышенного прекрасного, кто об этом спорит, если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого рокового удара, который судьба изловчила на нее с такой злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно ц слышен человеческий голос совещатели стали прислушиваться страшным замиранием сердца ничего сказал маленький видная ветер забывает ничего ради бога молчи в самом деле начали вскоре долетать до них отрывки разговора сюда след «Пропал! Ты! Как же не впервой опять след! Сюда, сюда! Те обошли, не ускользнут!» Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей. Сквозь расселину стены заметили они уши свет. «Это голос моего дяди», — сказал длинный. «Нас обошли, мы пропали. Что делать?» Нырнуть туда ли, сюда ли попадешь и навстречу, как бы можно было вскарабкаться на окно, а я шмыгнул бы в сад Щурхова. Убьешься лучше, чем попасть им в руки, но ты, я делаю из Божьей помощью. скорее же влезай мне на плеча голову, на что попало и марш. Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове длинно, уж на стене, Проворно взбирается, как кошка, Выше и выше цепляясь за что попало, За уцелевшие карнизы, Поросшие в отпрыски дерев, Выбитые кирпичи, Свет виднее и виднее. Окно близехонько, но беда. Железный костыль впился в мантию ученого малютки, Тащить, тащить ее, драть из-за всей его мочи не помогает. Освободить руку из плаща неминуемо упадешь. Он виснет на стене, как летучая мышь с распростертым крылом. Его бросает холодный пот. Нет спасения. Гибель за плечами. Отделение пального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарем. И сквозь серебряную пыль падавшего снега Озарились вполне жалкая распетленная фигура зуды и вытянутая из плеч голова Липмана и, наконец, сердитое лицо долговязого тщедушного Эйхлера. Стены, как чертог феин, заплестали алмазную корою. На этой чудной сцене перед Липманом, державшим фонарь, выкрылась какая-то разбойничья бразина с палашом на голо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б, двуногую рыбу или спустить ее в один из бесконечных Невских садков. — Это вы племянничек? — спросил Липман, на которого нашел было столбняк. — Видите, что я? — отвечал сердцем кабинет-секретарь, бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул, в одно мгновение исчез алмазный феин дворец и стерлись все лица со сцены. «Еще хотите ли слышать? Это я, дядюшка!» «Но зачем?» — продолжал он ему на ухо. «Приходите вы с вашим бестолковым подозрением портить лучшее мое дело». «Что это? Господин эхлер Я ничего не понимаю. Я не образумлюсь еще. А вот сейчас поймете». Тут эхлер бросился к мужику, державшему Багор, вырвал его... Подбежал к стене, к которой пригвожден был несчастный, зуда. Пошмыгал багром, где попало, может статься по голове. Малютка освободился от удавки своей. Одно усилие — раз, два ручонками по стене, и он на окошке. Кувырк вверх ногами, и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего. Живой ли упал, разбился ли? или задохнулся в снежном сугробе, бог знает. — Что это упало? — спросил Липман недоверчиво. — Разве вы не слышите, что человек? — отвечал племянник. Потом, сунув ощупью богор мужику, подошел к дяде и продолжал, опустив голос. — И сдохнет, так не беда. По крайней мере, я сделал все, что нужно в моих критических обстоятельствах. — Пойдемте, любезный дядюшка, я расскажу вам все дорогой. Ваши сподвижники могут услышать, за стеной тоже, и тогда не пеняйте на себя, если испортите все дело нашего покровителя и отца. Сделали клич команде оберх-гоф-комиссара, велели ей цепью, одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в фонтанку, и в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камня. «Ах, дядюшка, дядюшка!» — сказал Эйхлер тронутым голосом, видя Липмана под руку. «После великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие, после утонченных и безуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, который еще ныне представил отчет» будто сочиненные и написаны вами. После всего этого вы приходите подглядывать за мною». И, не дав отвечать, дядя продолжал, «Знаете ли, кто был со мной?» «Нет. Зуда. Зуда? Давно ли? Какие у вас с ним связи?» «Я вижу, здесь с ним уж в третий раз. Так, почти так». Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что во второй раз сходятся здесь два человека, и потому я пришел, никак не полагая вас найти. Для чего не предупредили вы меня? Потому что боялся дать вам в руки шнур моих замыслов, не скрепив их мертвым узлом. Но поверьте, штука будет чудная, неоцененная. Я не посрамлю ни вас, ни себя». И если за нее не обнимет меня герцог, так я после этого жить не хочу. Хитреца моего я довел до того, что он уж и палец кладет мне в рот. Слышите, в саду Шурхова залились ужасные его собаки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя? Жаль, если лукавец попадет на их зубок прежде моего». — Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим буяном Волынским. На место его махну в кабинет министры, или я не Эйхлер и не достоин милости, которые вы мне готовите. Только прошу вас, умоляю, именем его светлости не мешать мне. Если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно. эхлер говорил с таким убеждением, С таким жаром злодейского восторга так живо писал свои планы, что у старика отошло сердце. Пожав руку племяннику, Липман произнес с чувством тигрицы разнежившийся от ласк своего детенка. «Ни слова более, мой дорогой, ни слова более. Подозревать вас все равно, что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости. Вами я не умру». «Ибо я весь вас, как бы я знал! Ах, ах Кто без ошибок не привел бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басин, которые тянут их теперь будто пудовые сережки? «Эй, слушайте!» — вскричал Липман своей команде. «Если один из вас спикнет, что я нашел племянника в этих дьявольских развалинах, то, видите, он оказал на Неву, в куль!» «Да в воду!» С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры.